Йосихико не знал, что у неё сегодня, собеседование или уже инструктажи, они не обсуждали ночную встречу, и оставалось непонятным, нашла ли девушка ответ на свой вопрос. «Что ж, все через это проходят», — пробормотал Йосихико. Включив электрический чайник, он решил, что завтракает оставшимся от родителей хлебом, точнее, сделает тосты с яйцами. Дождавшись, пока домочадцы разойдутся, лакей пошёл будить богов, Каганэ, как обычно, уже ушёл на утреннюю прогулку,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 Иссихико резко обернулся и увидел, что сова внимательно смотрит выдвинутый лоток для овощей. «Где-то на... 550 пятьдесят литров». Куэбико Намикото, установленный между столом и стулом, меланхолично оценил объём холодильника. Неужели он настолько увлекался бытовой техникой? «Кстати, господин Локей!» Не успела Иссихико толком посмотреть на Куэбико Намикото, как Фука окликнула его, сова покрутила головой, затем указала крылом в лоток.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 «А значит, его можно есть». Стоило разложить еду по тарелкам, как Кагане тут же запрыгнул на стул. «Может, надо было спросить немного раньше, но Куэбико Намикото точно может есть в таком виде?» Спросила Исихика, глядя на стоящее под углом пугало. «Я с благодарностью принимаю твои помыслы, Лакей, и благодарю за подношение», мягко ответил Куэбико Намикото, однако Фуку начала протестовать. «Нет-нет, так не пойдёт!» «Господин Лакеток старался, чтобы приготовить это угощение, поэтому вы просто обязаны отведать его. Смотрите, Хайдзин тоже будет есть?» «Но...» «Оно дело, говорит Куэбико Намикото! Я тоже хочу отвыдать этих оладушков! Или блинов!» Видимо, существует негласное правило, по которому слуги бога не могут есть еду, от которой отказался их хозяин. Вздохнув от слов совы жабы, зажатый между столом и стулом Куэбико Намикото выпрямился и вдруг подпрыгнул... Однако на пол он приземлился уже не палкой, человеческими ногами. Давненько не принимал этот облик. Хотя бог так и остался в лохмотьях пугала, сейчас он выглядел как юноша лет 16-17 с на удивление мягким улыбчимом лицом. на намикота достал из кармана шнурок и подвязал свои длинные, не до плеч волосы. Наконец он сел за стол. В движениях юноша сквозила лёгкая неуклюжесть, и Сихико до сих пор остолбенело изучал новую внешность бога.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 «Поскольку я всё равно забросил работу над романом, в храме все делают фуку и ё, меня вполне устраивает быть пугалом». Куэбико пожал плечами, затем снова окинул взглядом стол. «Что ж, попробуем это угощение. Как именно его есть?» Как только Куэбико на Микото сменил тему, к разговору с видом всезнайки подключился к Игане. «Как хочется, так и ешь. Можешь смазать маслом, полить кленовым сиропом, как угодно». понятно хотя Исихико заранее разрезала ладьи, помня о том, что их будут есть животные, Куэбико Намикото взял вилку и принялся неуклюжими движениями отрезать от выпечки маленькие кусочки, чтобы кормить ими Фуку и я. сихика налей мне сиропу и смешай его с маслом». «Понял, понял. Какой то требовательный». «Господин Лакей, ваши ладушки довольно вкусные». Отведав угощение от рук Куэбико Намикото, Фуку радостно затопала по столу, распушив перья. «Я...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 вара после этого машайте на перерыв сказал старший сотрудник понял ответил исихика который как раз складывал бутылки с чистящими средствами перерыв у них длился всего 15 минут но и это время ему было нужно как воздух исихиика сунул в карман заранее купленную банку кофе посадил куебика на микота себе на спину и направился к пожарной лестнице солнце уже понемногу набирало летнюю силу однако в тени по-прежнему дул прохладный ветерок И очень кстати, потому что по лбу Юсихика как раз побежала капля пота. Не заскучал? Юсихика прислонился к перилам на шестом этаже открыл банку. Я внимательно следил за тем, как ты работаешь поте лица. Человеческий труд воистину достоин уважения. Койбико на Микото с Тейлордом с Юсихикой вниз на улицы. Ходить он не мог, зато стоять вполне. Видимо, на эту форму тоже распространились все особенности огородных пугал. Это сейчас труд стал разнообразным.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 «Ну что вы преувеличиваете? Подумаешь, немного спел?» Пока поставленный на полку и бикономикот разговаривал с жабой, Йосихико подобрал фуку. Он уже не в первый раз задумывался о том, что чуткий совиный слух наверняка и совсем не в радость. Непонятно только, как она умудрилась крепко спать посреди храпа храпаё. «Это вообще каких времён песня?» Спросил Йосихико, глядя на Кагане, который лежал на первый взгляд мирно, но его опущенные уши казались увядшими. а о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 «Вот и захотелось послушать песню с тех времён. Это же так здорово, что она сохранилась до наших времён». Йосихико перевёл взгляд на Куэбика на Микото. «Как там? Будут помехи?» «Нет, если он не будет петь слишком долго, то ничего страшного». Бог устало пожал плечами. «Что ж, позвольте, я спою!» Радостно заявил Йо, и вновь затянул полевую песню. «Раз, два... Родитель покажет... три 4 «Ребёнок повторит. Если снизойдёт милость небес, мы будем лишь плясать от радости и молиться, чтобы Борис тянулся выше. Раз-два, мы поём небесам, три-четыре, и Сахо поёт с нами». Пение было невероятно отвратительным, и у Юсихика закружилась голова. Этот голос, пожалуй, сойдёт за оружие. Тем не менее, Лакея сумел дослушать полевую песню до конца и удивился простоте слов, из которых она состояла. «Это рабочая песня, люди пели её, пока трудились в поле. Она, конечно, была далеко не одна, и даже сегодня есть места, в которых традиционные песни ещё сохранились. Но глубокого смысла в них нет», — объяснил Куйбикону Микота. Однако если слова «песни» казались беззаботными, то «взгляд Бога» чего-то выглядел мрачным.